Когда закончили с размещением тел в подполье, уже вечерело. Следователь осматривал жилище старателей, сами же они, сгрудившись, стояли возле костра. Пройдусь по лесу. Накануне там видели дым от костра, обратился Владлен к следователю. Если найду, что интересное, позову, следователь кивнул и продолжил осмотр. За Владленом было закреплено два табельных пистолета ПМ пистолет Макарова и АПС автоматический пистолет Стечкина. А обычно на серьезные задержания, дальние выезды, он брал с собой АПС. Владлен любил этот пистолет. Огневая мощь сродни автомату, хорошая дальнобойность. Единственное, тяжеловато и таскать его неудобно по сравнению с Макаровым. И на этот раз у Владлена с собой был Стечкин. С таким оружием он чувствовал себя вполне уверенно, да и опыт подсказывал, что убийца или убийцы не станут несколько дней торчать возле места преступления поэтому никого с собой не позвал. Лес был неприветлив и мрачен, одни лиственницы и ели. Тихо шагая по мшистому покрову, Владлен часто останавливался и прислушивался, пытаясь уловить любой шорох. Углубившись примерно на километр, он начал зигзагообразно прочусывать местность, и удача улыбнулась ему. Возле большого вольежника, корни которого пады оголили землю, он заметил следы костра. Это было не старое кострище, его вполне могли разжигать в тот вечер, о котором говорили старатели. Владлен пощупал угли, холодные. Когда ковырялся в костре, рассматривая, вдруг почувствовал затылком чей-то взгляд. Резко повернулся, но никого не увидел. — Что-то нервишки сдают. — Возьми себя в руки, — приказал он сам себе. Закончив с кострищем, осмотрев все вокруг и ничего не найдя, бладлен решил вернуться на базу. Когда подходил к опушке, из-под ног выскочил серый зачишка, отбежал в сторону и сел. «Не пуганный, не в пример людям», — вспомнил Владлен испуганных старателей, собравшихся у огня. На базу пришел, когда уже стемнело. Вся бригада сидела вокруг костра, люди о чем-то бойко разговаривали, слышался смех. Подойдя ближе, Владлин понял, что заправляет весельем Васильевич и Петрович. Их всевозможные рассказы и небылицы, вдобавок к выпитому, сделали свое дело. Народ расслабился, на лицах появились улыбки, в глазах искорки. Владлин в душе поблагодарил стариков за то человеческое тепло, которое они подарили в конец отчаявшимся и измученным людям. На встречу Владлину поднялся Евгений. «Мы тут поминаем безвинно убиенных. Хорошие были люди». Помените его и протянул ему алюминиевую кружку. Владлен взял кружку, понюхал и сразу выпил. Спирт был разбавлен крепко, видимо, не экономили. Еле отдышавшись, спросил, где находится следователь. Ему ответили, что тот допрашивает старателя. Увидев Владлена, следователь прервал допрос. — Ну как, нашел чего-нибудь? — Да, костер действительно был. Я нашел кострище, смотрел но ничего интересного не обнаружил. — Хорошо, завтра своди меня туда, я смотрю местность. Следователь потянулся и зевнул. — Устал сильно. Еще троих допросить надо. Перенесу на завтра. Выйдем к людям, посидим, поговорим, — предложил Владлен. — Сейчас, закончу допрос и выйду, — обрадовался следователь приглашению. Просидели за костром допоздна, все перезнакомились, — Старатели оказались простыми работягами, в молодости честно отработали свое, а в зрелом возрасте столкнулись с такой проблемой, как безденежье, задержка зарплаты на месяцы и более. Поэтому сгруппировались и решили не ждать милостыню от государства, а зарабатывать деньги самим. Разошлись спать далеко за полночь. Расчувствовавшегося Петровича повели под ручки и уложили на самом почетном месте, на кровати бригадира. Утро выдалось таким же жарким. Следователь допрашивал оставшихся трех старателей. За это время Владленный эксперт-криминалист облазили на четвереньках все пространство в радиусе 50 метров от места обнаружения трупов. В надежде найти гильзы обследовали стены домика, столбы, где могла застрять пуля, но ничего не смогли найти. «Василич, как ты думаешь, почему у парня завязаны руки, а отца, скорее всего, пристрелили? Не проще ли было пристрелить обоих сразу?» — Не знаю. Может, возможности убить стрелять дважды не было. Держали под дулом и связали одного, чтобы обездвижить. В моей практике был такой случай. — Что значит «не было возможности»? — спросил заинтригованный Владлен. — Ну, значит, была одна стволка или винтовка с последним патроном. — Но они же взяли ружье потерпевших! — возразил Владлен. — Это могло быть после убийства, — парировал опытный эксперт. — Вот и сказал «убийцы» во множественном числе. «Почему, думаешь, что их было несколько?» «Это, к слову, убийца мог быть и один. Скорее всего, один», — ответил задумчивый эксперт, вглядываясь в сторону далеких гор. И Владлин решил не донимать его своими вопросами, а сам дойти до истины. Для этого сначала стоило узнать, сколько продуктов пропало. Оказалось, что в расчете на одного передвигающегося по тайге человека. «Опять же патронов взято всего 20 штук. Больше будет уже тяжеловато». — Люди, постоянно лазающие по тайге, ни одного грамма лишнего не возьмут, — размышлял Владлен. — У них все рассчитано до мелочей. Любой лишний вес работает против несущего. Наверняка убийца был один. — По приезде необходимо переговорить с Роговым. Он вспомнил свой разговор с другом. Следователь закончил допрос, и вместе с Владленом они сходили осмотреть место костра. Когда вернулись, прощальный обед уже был готов. Старатели вытащили все самое вкусное, что было припасено на особый случай. Ведь они тоже возвращались в город. Дальнейшая работа была бы для них слишком опасной. Старики, в первую очередь Петрович, налегали на остатки спирта. Работа сделана в полном объеме, можно и отдохнуть на славу. Неизвестно, когда еще вырвешься на такие необитаемые просторы. К прибытию вертолета Петрович уже не мог самостоятельно передвигаться, поэтому следователь распорядился подать с борта трое носилок двух пилотов он попросил пойти с ним на базу и выступить в качестве понятых один остался возле вертолета когда загружали носилки вертолющик сочувствующе спросил у владлена что трое грохнули вроде говорили что двоих твои двоих один просто приболел успокоил пилота владлен Как бы тщательно не были упакованы тела, трупный запах, хоть и не такой резкий, как в первый раз, разнесся по салону вертолета. Люди сначала зажимали носы, но постепенно привыкли и перестали обращать внимание на эту мелочь. Прибыли в город без всяких приключений. Владлену даже показалось, что обратно летели гораздо быстрее. Поистине, путь домой всегда короче. Пересадив Петровича с двумя трупами в дежурную машину, Владлин поехал к себе на такси.